Глава девятая. Спустя год стояла напротив окна, всматриваясь в тёмное небо. Дождь лил как из ведра. В такую погоду хотелось тепла и ласки, чтобы сидеть на мягком диванчике в объятиях сильного мужчины, а не ждать известие, притом не самого приятного. За месяц в нашем городке произошло четыре убийства. Но это так для людей. На самом деле ситуация была хуже в десятки раз. Жертв высушивали изнутри. И я бы могла понять, если убитые являлись магическими существами, оборотнями, но нет. Люди обычные из ближайших деревень. Не понимала. Качнула головой вновь, задаваясь вопросом, почему всё так запуталось, и направилась к столу. Чистый, как всегда. Все документы в папках, файлах, лишь ручка и бумаги для записей. увидела флешку и нахмурилась в ней подумала о том, что нужно подать заявку в ВСКО, следственный комитет оборотней, но останавливала себя. Никто здесь не знал, что я оборотень, тем более триада. Этот небольшой, но уютный городок случайно нашла, когда была в очередных бегах. И что поразило, меня взяли на работу без особых проверок, мимоходом заглянув в документы, покаживали бутерброд, тут же отправляя в отдел кадров, чтобы нормально поесть. Немного переживала, но через 10 минут вышла в полном недоумении, сжимая пальцами свои новые документы, точнее, фальшивки, купленные в закрытом местечке, куда ходят далеко не добрые люди и оборотни, желая кардинально изменить свою жизнь. И мне пришлось. Достаточно было сказать, что хирург, некоторое время проработавший в должности судмедэксперта, а раньше СМЭ Только тесно сотрудничали с полицией, следственным комитетом, прокуратурой, поскольку решали вопрос о медицинской тематике, возникающей у правоохранительных органов в процессе расследования преступлений. Но сейчас в каждой из перечисленных структур есть свой судмедэксперт, являющийся штатной единицей, выезжающий на место преступления вместе со следователями из отдела. В мои обязанности входила судебно-медицинская экспертиза трупов, судебно-медицинская экспертиза живых лиц и судебно-генетическая экспертиза. Никогда не думала, что буду работать в этой должности, но как оказалось, это моё предназначение. Как уже сказала, в городке огромная нехватка кадров, поэтому начальник был в восторге от меня. Он даже выделил квартиру с двумя комнатами в двухэтажном доме, между прочим, уточнив, что на мне оплата коммунальных услуг, и если не буду платить по счетам, спишут зарплатные плате. Решила, что для него это наболевший вопрос и молчике внула. Честно не ожидала, что у меня получится. Обратно не сложно добиться хорошей должности, если твой зверь слаб. У всех есть ранг, который перепрыгнуть невозможно. У людей иначе. Можно многого добиться, если стараться и хорошо выполнять свою работу, особенно если проявить себя в первом деле, что мне не составило труда, учитывая дар, доставшийся мне после исцеления. По телу прошла дрожь. Не могла, а точнее не хотела думать о том, что произошло тогда, год назад, и я старалась забыть об этом, как страшный сон. Только вот не получалось, и ночью просыпалась от своих криков. Тишину разрушила льющаяся мелодия сотового. Гагоров Андрей. Улыбнулась и поскорее взяла со стола старенький телефон, который даже приложения не загружал. Да, купил именно для связи. Он скорее был рабочим, чем личным. Звонить мне было некому. Удивительно, но за этот год я отвыкла от всего, что раньше так любила. Но, конечно, не просто так, причина имелась, чтобы на меня не вышли ищейки. И, естественно, больше всего на свете мне бы хотелось найти сестёр Но ничего не получалось. Первые несколько месяцев я обращалась в специализированное агентство, но через них находили меня. Больше не пыталась, только позволяла себе рыскать в данных тех баз, на которые имела полномочия. По обратным информациям была закрыта, и что обидно, ведь у меня был ключ к доступу, но любой оборотень с высоким статусом мог просмотреть мои запросы, вычислить и наведаться в гости. Этого не могла допустить. Постаралась придать голосу бодрый тон и проговорила: Привет, Андрей. Любимое, как ты? Как гораф Андрей не только следователь, с которым сотрудничала по работе, но и мой жених. За этот год мы сблизились и только с ним могла расслабиться, позволить себе быть женщиной. Да, он человек. Но с ним я ощущала себя особенной, любимой и желанной. Через месяц я буду его женой. Всё нормально, что у тебя? Спросила, точно зная, что ему сейчас там ох как тяжело. Да тут жуть. Хорошо, что ты не поехала. Такая жестокость не для женщины. Андрей, перестань меня от всего оберегать, а расскажи как есть, и я приеду. Фари, милая, сюда уже едет эксперты с соседнего города. Граница ведь о Сурманд в нескольких километрах. Почему сразу не позвонил? Не понимала, ведь обычно он первым делом набирал меня. Жертву нашли в реке, и местный рыбак вызвал своих. Следователь Сурманто уже вызвал их человека. Но убитый живёт поблизости? Нет. Андрей замялся, а потом сухо сообщил: "Он жил и работал в нашем городке". В нашем? Кто? Младший лейтенант Соргов. Соргов? Наш Виталик? Но он же выехал вчера, чтобы передать документы по этому делу в прокуратуру. Да, и не доехал. Если так, то я смогу увидеть, кто это сделал, убийцу, смогу. Нужно только немедленно выйти на место преступления. Только решила и вздрогнула от грохота за окном. Дождь полил с новой силой. Я выезжаю, мне нужно его увидеть. Фари, ты бы не высовывалась. Тут граница полна людей, справимся. Тут он замялся. Тем более. Нет, я должна увидеть непременно. Ты увидишь заключение экспертизы. Ведь все дела передали, передали, ты о чём? Куда? В прокуратуру? Нет. Тогда куда? Послышались голоса, и Андрей повёл разговор с кем-то. Отключилась и некоторое время прижимала телефон к груди, желая успокоиться. Я знала младшего лейтенанта, добрый, вежливый и немного стеснительный парень. Домой его с нетерпением дожидались несовершеннолетняя сестрёнка, которую он воспитал 7 лет после смертельного ДТП, в котором погибли их родители. Я должна была помочь, ведь могла. Пусть для меня это не самая приятная процедура, но я могла видеть, и, возможно, в этот раз увижу лицо. Быстро направилась к шкафу и схватила кожаную куртку, накидывая на себя, радуясь, что не придётся заезжать домой, чтобы переодеть. Ботинки и брюки как раз то, что нужно. Закрыла кабинет и пошла по коридору, как вдруг услышала рычание белой триады. Не ожидала. Этот год она вела себя слишком спокойно, редко когда напоминала о себе, а тут столь резкая перемена. Вероятно, это хороший знак. Сдала ключи и побежала к машине, удивляясь огромным лужам, как быстро нас затопило. Оказавшись внутри, включила печку и выехала на дорогу, направляясь к границе. Дорога оставляла желать лучшего. Меня постоянно мотало во все стороны, то и дело откидывая кювету. И ещё машина разваливалась на ходу. Странно, что ездила. Несколько раз заносило, но всё же доехала. Остановилась у обочины и несколько секунд смотрела в лобовое стекло, силой сжимая руль, а потом всё же открыла дверь и вышла. В груди всё сжималось от непонятного предчувствия. Только вот не могла понять, чего ожидать. Зонта, конечно, у меня не было, как всегда. Сколько ни обещала себе купить, попадая в такие экстренные ситуации, так и не получилось. Осмотрелась и втянула запах, откидывая лишнее, желая найти нужный. Запах смерти. Заметив дорожку, которую протоптали, поспешила туда. Пришлось обойти огромную лужу, но всё же утонула левым ботинком. Вздохнула, состряпала невозмутимый вид и направилась к месту происшествия. Парень лежал у корней могучего дуба в неестественной позе звезды. лицом к нему. Чуть в стороне стоял Когоров и несколько мужчин, один из которых СМЭ из соседнего города. Увидев меня, он было хотел подойти, но его остановил Андрей. Чётко слышала, как он просил его дать меня осмотреть труп, намекая, что так будет лучше, ведь ему всё равно придётся завтра вновь заглянуть сюда, чтобы сделать повторный осмотр места происшествия. Обычно он проводился в тех случаях, когда первоначальный осмотр был проведён недоброкачественно или проходил в неблагоприятных природных условиях, вот как сейчас. При повторном осмотре вся обстановка места происшествия изучается заново, причём недопустимы какие-либо ссылки на данные, полученные в ходе предыдущего осмотра. К тому же, насколько было на слышено и знала, Вальков всегда выезжает повторно, а иногда дополнительно, что подразумевает собой исследование отдельных объектов и элементов обстановки места происшествия, которые до этого не осматривались или же осматривались недостаточной полнотой. В общем, любит он экспертизы затягивать, и отчёты у него интересные. Такое ощущение, что сочинение перед глазами. При прочтении всегда задаюсь мыслью, что из него вышел бы хороший писатель. Ну да ладно. Сейчас важно узнать, кто убил Соргова. Даже можно было не прикасаться, чтобы по ней что-то его перетащили сюда, а убивали в другом месте. Чётко наблюдала признаки перемещения трупа. Трава под телом чистая, крови нигде не было, и неважно, что дождь и мог смыть. Я бы уловила запах. Чёрная триада рвалась в бой, но пока не давала ей возможности. Не самая приятная процедура, поэтому проведу полный осмотр, а потом увижу всё своими глазами. Одежда на мужчине грязная и разорвана, представляла собой груду тряпок. Его пытали, видела следы от наручников и верёвки на шее. Наличие поздних трупных явлений не видела. Прошло где-то 10-12 часов. Приблизительное время смерти около 4 часов ночи. Осторожно приподняла разорванную рубашку и покачала головой. То же самое. им перекусили, точнее, иссушили, а потом перекусили с целью перекинуть вину на мника, как тот считали. Только я не сомневалась, что это высший триад, не триада, избранная девушка с тремя сущностями, а триад, мужчина, исключение, очень сильный, могущественный, повернутый на всю голову и весьма голодный до живого тела в данном случае человека. не могла понять, высшие триады высушивали обратный магов, питаясь энергией. Но ведь тут обычные люди. Зачем? Какая цель у высшего триада? Странно и непонятно, бессмысленно. Заметив Муравьёв, с каким-то отчаянием, безысходностью покачала головой и вернула кусок рубашки на место. Прислушалась к голосам и поняла, что мужчины отошли. Когоров остался. Как-то раз в самом начале своей работы попросила его, и теперь он без разговоров и вопросов между делом отводит меня от всех куда подальше. И пусть они сейчас были на приличном расстоянии, всё же село таким образом, чтобы меня не видели. Хорошо, значит, можно приступать. Медленно опустила руку к груди мужчины, где раньше было сердце. Пальцы горели от предвкушения, и я же морально себя подготавливала. Хотя тут нельзя быть готовой. Никогда. Хорошо бы не упасть тут. Печальный опыт был. Хорошо, что Андрей оказался рядом. Чёрная триада тёмной дымкой пошла из меня по руке. В какой-то момент она остановилась, и я ощутила ток по всему телу, неожиданный и ощутимо сильный, словно прожгли. Кое-как сдержалась от крика. Обычно никогда подобного не случалось, а тут. Втянула запах, чтобы понять, почему триада столь странно среагировала. Но меня тут же накрыло волной, заставляя отключиться от этого мира, перейти в воспоминания, а после всё исчезло, и я оказалась на берегу реки в темноте, ощущая промозглый ветер. Вдруг услышала хрип парня, бегущего по воде, завывающего от страха. Смотрела, не в силах приблизиться, зная, что я бессильна, могла только наблюдать. Вот моя цель и предназначение оставалось дождаться и идти рядом. Кровавые следы на его руках и ногах ужасали. Сейчас я убедилась в том, что его держали где-то в цепях и издевались. Вздрогнула, услышав рычание волков. Подняла голову и увидела четырёх хищников, вышедших на охоту. Соргов, добыча, задрожала, сдерживая себя от крика, понимая, что не в силах помочь. А затрясло. Анатолий боялся, вспоминая всё, что испытал, а я чувствовала его боль, пропуская каждую эмоцию через себя. Когда огромный чёрный волк приблизился, я сразу поняла, что именно он предводитель. Только я не чувствовала в нём магию. Пыталась подойти ближе, но словно что-то удерживало. Не могла сдвинуться, как и пойти. Словно тёмная магия скрутила по ногам и рукам. Они убежали, а я осталась, вдруг понимая, что не одна. В кустах за деревьями кто-то прятался. Очень сильный и жестокий, но он будто знал, что я здесь, жду. Не выходил. Он наблюдал. за мной. Но разве такое возможно? Нет, невозможно. Летенант умер, я только вошла в его воспоминания, те, что сохранились в момент смерти и некоторое мгновение до неё. Не выдержала и впервые не последовала за жертвом, направляясь к кустам. Но сколько ни шла, никого не видела. Никого. Он ушёл. Ещёс или специально отвлёк меня. Услышала ужасающий крик толика, на секунду отбросивший меня в его тело. упала на колени и закричала от агонии жгучей дотла прошло но не могла встать тяжело дышала когда справилась быстро рванула на звуки мерзкие раздражающие слух бежала на огромной скорости ощущая привкус желе за во рту сердце стучало в сумасшедшем ритме нагнала их через несколько минут поражённо застыла на месте увидев ужасающую картину не могла смотреть, отвернулась, закрывая рот рукой, пока не почувствовала мощную энергию, чёрную, уничтожающую, заставляющую трепетать от волнения и страха. Значит, это не волки, это тот чёрный крупный самец, лишь пешка. Но кто же ведёт их? Почему триада не может дать мне возможность найти его? Почему? Слыша, как один убежал, я переборола себя и приблизилась ближе, вглядываясь в стальные глаза парня. Он не мог уже кричать. Хотелось отогнать мерзких тварей, но была не в силах. Ничего для него не могла сделать. Только наблюдать. Лишь это. Приблизилась к волку и медленно села напротив, вглядываясь в морду, пытаясь запомнить запах. Впервые видела его чётко и так близко. И запах настораживал. Где-то я его встречала. Только где? Решила подойти к третьему, но в следующий момент всё стало пропадать, и я очнулась.